сомнения. Я не пишу, сбритых Бакенбарт. Я всё бросил, сообщает он Михаилу. Нет, уныние не владело им. Хотя он и был достаточно измучен сомнениями уязвлённого самолюбия, угрызениями совести за загубленные великие идеи, но он не сложил рук. Его вновь начинала одолевать творческая лихорадка, Всё это повторение старого, давно уже мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу, и я пишу другую повесть, и работа идёт, как некогда в бедных людях свежо, легко и успешно. Через месяц настроение не меняется. Работа святая, чистая, в простоте сердце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 Я пишу мою хозяйку. Пером моим вводит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души. Но тяжёлая вязкая усталость всё более наполняла его, и тогда он не выдерживал, жаловался Михаилу: "Ты не поверишь. Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чеду. Не вижу жизни. Никогда помнится. Хочется установиться, и я не знаю, до которых пор пойдёт этот ад. Тут бедность, срочная работа, как бы покой. Тяжёлые кандалы ляскнули о доски эшафота. Петрешевского вывели на середину, надели ему на ноги железные кольца и начали заклепывать молотком. Еле передвигая ноги,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 Скажите, что я поехал путешествовать в Сибирь на казённый счёт. Его усадили в кибитку, запряжённую курьерской тройкой. След за ним по лес поспел деегер, жандарм усел рядом с имщиком, взвился кнут, и тройка, обогнув толпу и экипажи, свернула на Московскую дорогу. Мёртвая тишина сопровождала её, пока она не скрылась далеко за поворотом. Одному из только что переживших трагический фарс, разыгранный на Семёновском плацу, Александру Пальму было объявлено, что он свободен и вообще может идти домой. Он не выдержал. Слёзы побежали по щекам. "Да хранит вас Бог, друзья", только и смог прошептать. Остальных велено было на время вернуть в крепость. Достоевский хорошо помнил тот весенний день сорок шестого, когда он с новым приятелем своим, молодым поэтом Прищеевым, зашёл в кондитерскую Вольфа и Беранже у полицейского моста посмотреть свежие газеты. Здесь к Прищееву подошёл некто, чернобородый в плаще мягкой шляпе с большими полями и с тяжёлой палкой в руке, знакомый Прищееву.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 Уже кое-что случалось слышать об этом эксцентричном титулярном советнике, служившем переводчиком в департаменте внутренних сношений Министерства иностранных дел. А его любви по оригинальничить рассказывали анекдоты: то оденется в плащ старого испанского покроя и в четырёхугольный цилиндр, а то и вовсе переоденется в женское платье. Однажды он во время такого переодевания Не позаботился даже как следует прикрыть свою чёрную бородищу. Прохожие в ужасе шараххались от странной дамы с разбойничей физиономией. А тут и квартальный, откуда ни возьмись, пристал: "Милостивая государыня, вы, кажется, переодетая мужчина. Милостивая государыня, мне кажется, что вы переодетая женщина", отпарировала басом дама. Квартальный на мгновение растерялся.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 то было на самом деле, а что додумалось и досмотрелось уже потом, когда он, вернувшись к себе будто в лихорадке, зажёг свечу и залез с ногами на диван. А было так. Он вошёл в церковь без всякой мысли, просто по дороге домой. Час был уже поздний, старик привратник тушил свечи, и только лучи заходящего солнца золотили старинные оклады. Церковь была совершенно пуста,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 Он ведь уже совсем почти освободился от её власти. Но вот взглянула на него эта незнакомка, а сердце заколотилось, будто это она. Кто эта женщина? Почти ребёнок. И что ему до неё? Зачем так глянули её глаза, глазами всех родных и близких, и была в них тревога и словно мольба о чём-то. И кто этот чёрный старик рядом с тобой? Отец, муж, опекун или сам гоголевский колдун навис над душой твоей, томящейся в его вражьей власть? И еще мгновение, и выбежит у него клык изо рта, и нос вытянется и загнется к губе. И ясно вдруг вспомнилась история любви, история души Ивана Шедловского. Где он теперь? Где он? написал ли свою историю русской церкви и эту деталь ведёт писатель в образ своего мечтателя в хозяйке или забили его где-нибудь одурманенные шынком мужики не выдержав тяжести его бичующих проповеди странно посмотрел на него старик словно беззвучным бесстыдным смехом усмехалась каждая его черточка ужасом обдала фантастического мечтателя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 а чистый, как лист белой бумаги, лежащий сейчас перед ним на столе, душа народной, ещё не сознавшей древлещии в ней силы необъятные. И кто-то чужой, мудрый акизмий, учёностью чёрных книг набрёл на этот чистый лист бумаги и начертал на нём тайные свои письмена. И томится теперь душа, причастная чужому греху чёрных письмён.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 дать ей осознать свою силу, подняться во всю свою поднебесную высоту, развернуться во всю широту вселенскую. Или вдохнёт на них ядовитым смрадом чудный старик, и захлебнётся ещё не один боец мечтатель собственный, не прокашленный кровью, сгинет от чехотки под беззвучный смех усмехающегося старца.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 И не зачарованные властью ветхозаветного старца, сама свяжет свою волюшку, да и ему же принесёт в подарок, чтоб не подумал чего, не изъязвил бы буралищем глазом, не заставлял бы ещё ещё слушать плувнятные, тесные будто ковы слова из той чёрной книги, по которой водит он своим длинным мозольным перстом. Лелинский зовёт этого врага социальным неравенством. Но, похоже, оно следствие чего-то, а не первопричина. Рок неравенства, крепостничество, деспотизм, чёрт, дьявол только разные названия, разные проявления чего-то одного, давищего, расливающего, невыносимого, увидевшегося ему вдруг в образе страшного старика. Как-то лет 5 назад Достоевскому попалась только что вышедшая книга Жизтия святых. Жизнеописание Губителя душ Моисея Мурина, на старости раскаявшегося и даже признанного святым, поразило его сознание. Убийство было столь явно, а раскаяние столь риторично, что не верилось в него. И от этого становилось ещё печальнее. Режь, бей, расливай, гуляй вовсю, потом покайся и прощён. Что-то здесь не так. Что-то не верится в искренность покаяния убийцы и расклителя. Не ещё ли больше тут лукавость? Во всяком случае старик у Достоевского стал зваться Муриным, а имя Моисей он изменил на Иию. Может, чтоб не слишком выдавать источник.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 Как давно уже не работалось со времён бедных людей. Сказка просила исхода, молила об идеале, победить ли мечтатель старца в борьбе за дребезжащую душу Катерины? Жизнь требовала иной суровой правды: мечтательством старца не осилить, не пробудить народную душь. Полюбить мечтателя полюбит, но пойти за ним не пойдёт, потому что нет у него воли взять её.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 но пусть всё-таки видит и знает